От одного запаха мой рот переполнился слюной. Желудок завёл свою песню, лапы сами собой погребли в сторону стола. Но я знал, железные правила боба не имеют исключений. Мне оставалось только сидеть поодаль, глотая слюну и наблюдать, как он ест. А он откусывал жевал и проглатывал, откусывал, жевал и проглатывал, и жмурился при этом от восторга. И вот в тот самый момент, когда я почти захлебнулся слюной, боб неожиданно предложил мне кусок стейка. Я нарушаю собственное правило, но ведь ты меня не выдашь и не расскажешь Джейн, что я ем мясо с кровью. О чём речь, дружище? Как скажешь. Я буду нем как рыба. Кусок мяса ещё у меня в глотке. Как ты можешь оценить вкус стейка, если ты даже не жуёшь его? М-м, я когда была оценивать вкус. Мне хватило и запаха. Стали бы собаки каждый день давиться собачьим кормом, не будь у них способности глотать пищу, мне жуя. После ужина Боб сунул тарелки в посудомоечную машину, взял книгу и направился в туалет. Пообещав, что исчезнет ненадолго, а пропал на совсем. Я заскучал, сел под дверью туалета и принялся свистеть носом. Боб приоткрыл дверь и кинул мне мячик. Кружит, не знаю, откуда он его взял, но Геге опрошёл в дикий восторг и бросился догонять прыгучую игрушку. Позабыв, что в квартире Боба скользкий пол, я проехался на брюхе до дальней стены и прилично в неё врезался. Сначала хозяин испугался за меня, затем рассмеялся над моей задаченной мордой. "В другой раз будь осторожней, приятель", сказал он и снова бросил мне мячик. Я честно-честно старался не забыть о скользком покрытии, но мячик всецело завладел моим вниманием. В общем, ко второй раз я врезался в стену ещё сильнее и даже тяжкнул от обиды. Бог просудил, что игру лучше прекратить и швырнул мячик на диван. Я прыгнул за ним. Кстати, диван оказался довольно удобным. Вечер закончился совместным просмотром телевизора. Немного вспотев, я переместился на пол, устроившись у ног Боба. Хозяин, очевидно, задремал, а потом выпрямился и поглядел на часы. — Уже два часа! — пробормотал он, еле разлепляя губы. — Вот дьявол! Выключив телек, хозяин быстро разделся, бросив шмотки прямо на полу и залез под одеяло. Они надолго провалился в сон, затем вдруг проснулся. В голове мелькнула паническая мысль: "А где Джейн?" Я завозился на одеяле, пытаясь отыскать её запах, но не приуспел. Боб притянул меня к себе, словно прочитав мои мысли, хозяин сказал: "Знаю, знаю, приятель, а тоже по ней скучаю". Телефонный звонок впился в мой сон, разрывая его в клочья. И открыл глаза, пытаясь понять, где я нахожусь. — Привет, Джейн! — донесся до меня голос Боба. Я торопливо выбрался из-под одеяла, оглядел комнату, но... Следов хозяйки я не обнаружил. — Как долетела? — Пауза. — Угу. Отель нормальный? Место вроде хорошее. Хародс в двух шагах. Боб засмеялся. Да-да, опасное соседство. Я забеспокоился, но «Ну, ничего, ничего. Цены в Лондоне настолько завышены, что ты не решишься на солидный шопинг. Я тебя знаю. Да-да-да, Майлс здесь. Он в порядке. Боб потрепал меня по холке. Я пересел Ещё чуть ближе, чтобы ему не нужно было для этого слишком тянуться. О, знала бы, как он оценил твою тёску. Приедешь, мы продемонстрируем тебе наши таланты. Хмм, целую. Пока. Когда боб положил трубку, я подумал, что мы вернёмся ко сну, но не угадал. Хозяин всюду включил свет, а затем и телевизор. Такое начало дня мне не слишком понравилось. Офис Боба, по его словам, располагался совсем рядом. Перевод. В 12 кварталах от его квартиры. Худая, словно птеньчик женщина, сидевшая за столом, поздоровалась с нами, когда мы вышли из лифта. Доброе утро, босс, чирикнула она. И тебе доброе утро, Бетти. Познакомься с Майлсом. Привет, красавчик. Как же как и все, в случае с Джейн, я не понял, искренне мной восхищаются или пытаются задобрить. Это наш новый художник-постановщик, спросила женщина с улыбкой. О, да. Будущее нашего агентства в лапах этого талантливого парня. А можно его погладить? Я бы на месте этой птички поберёг пальцы. Лучше побереги пальцы, сказал хозяин. Наше единодушие радовало. Кабинет Боба оказался просторным, залитым солнцем помещением, хотя и заваленным, на мой взгляд, ненужным барахлом. Здесь тоже были большие окна почти до пола, Со временем я выяснил, что с удобного дивана легко можно разглядывать людей, спешащих по соседней улице. Правда, никто из них не обращал на меня ни малейшего внимания. Я даже пробовал на них лаять, но они оставались безучастными. Честно говоря, привлечь их внимание я пытался многими способами: ставил лапы на стекло, прижимался к нему носом, бегал туда-сюда, рычал, ноль эмоций. Больше того, скоро мне сказали, что в офисе так себя не ведут. Короче, мне велели заткнуться. Оставалось просто лежать на диване и смотреть на улицу. Баб в это время забавлялся с компьютером, щёлкал по клавишам, ругался. Он сортировал какие-то бумажки, требовал распечаток, звонил по телефону, пил кофе, ел бутерброды. В общем, постоянно был в действии. Мне всё нравилось до того момента, пока, впрочем, всё по порядку. В коридоре раздали шаги. В приоткрывшейся двери появилась голова девушки. Простите, босс, я опоздала поезд. Прежде чем она успела договорить, я бросился на неё с Лаем. Кто тебя звал? Почему заходишь без стука? Девушка охнула и попятилась. Боб выскочил из-за стола ей, подхватил меня на руки. А ну тихо. Но я её не знаю. Я зашёл со Влай. Это Лора, мой помощник. Она очень много для меня делает, так что не вздумай на неё лаять. Я осёкся, не заткнулся. Мне стало неловко за своё поведение. Как раз в этот момент в кабинет Бобба ввалился гигантского роста мужчина, настоящий дом с головой и ногами. Что, чёрт возьми, тут происходит? Загрохотало здание. Я чуть было с ноги залаял, но пальцы боба впились мне в лапу, предупреждая держать язык за зубами. Эта сторожевая собака босса пискнула девица. "Боб. Неужели это та самая, которую ты взял из приюта?" "Да", кивнул Боб, "воплоти". У этого пса отвратительный характер. Можете мне не верить, но Майлс, добродушный пёс, просто вы ещё незнакомы. Я должен с ним знакомиться изумилось здание. И что мне, пожать ему лапу? Это лишнее. Просто Майлс у мало кто нравится. Ему нравятся такие странные личности, как ты. Уточнило здание. Спасибо, брат. Напомни по какой причине я решила сделать тебя своим партнёром. Я единственный вменяемый кип в этой конторе, так ты сказал. Точно. Боб строго посмотрел на меня. Если я поставлю тебя на пол, ты не остановишься лаять. Я облизал ему нос, выражая тем самым признательность и готовность подчиняться. Мои две мои лапы коснулись пола как в кабинете велись ещё один человек. Этокий длинный парень с длинными волосами на подбородке. Он пах словно нечёсанное колли. Терпеть не могу колли. В общем, я метнулся к новенькому и предупреждающе куснул его за ботинок. Сразу за этим предчувствуя выволочку, я рванул обратно к хозяину и преданно сел. Вы вот мог. Волосатый подбородок, судя по всему, боли не почувствовал, но изрядно удивился. "За что?" спросил он. "Для порядка, на всякий случай." "Майлс, да ведь боб велел только не лаять. Про укусы он ничего не говорил, и я его не ослушался. Хорошо, что я надел старые ботинки." Рассмеялся волосатый подбородок. Босс. Я знал, что вам не нравится мой внешний вид, но не ожидал, что вы ещё и собаку на меня натравите. Прости, Джей. Майлс всегда ревностно относился к обязанностям охранника. Просидел в офисе всего пару часов, а уже считает мой кабинет своей территорией. Но ведь это ваш кабинет, встряла девчонка. А значит, Ваш пёс охраняет вашу собственность. Он вас считает за своего папочку. Точно. Ведь моя недооценил девчонку. Ах, Флора, вздохнул Боб. Никакой я не папочка, и терпеть не могу, когда меня так называют. Простите, босс, проснулась девица. Это не повторится. Наверное, не стоило приводить Майлса в офис. Надо было оставить его дома. Я вильнул хвостом, потому что и сам бы предпочел родные пенаты, свою любимую лежанку. Признаться, в тот момент я еще надеялся, что дома меня ждет Джейн. — Пусть ваш Цербер останется, пос, — попросил волосатый подбородок Джейн. — Тебе нравится, когда тебя кусают? — Нет. Но так у меня появится солидная причина, чтобы не заходить в ваш кабинет.